Подробный разбор. Рассмотрим части более подробно. Сэнди хотела заняться творческим видеопроектом, но никак не могла приступить к делу. Вначале ей потребовалось убрать свой кабинет, и это заняло целую вечность. Затем она оказалась на беговой дорожке. Ладно, подумала она, теперь я готова начать. Но вместо того, чтобы пойти в кабинет, она отправилась на кухню. Спустя полчаса она уже готовила обед из трех блюд. Через несколько дней, прошедших точно так же, она призналась себе, что избегает проекта. Откладывание на потом вызвало смутное недовольство собой, и она стала еще более заторможенной и неспособной сойти с мертвой точки. У Сэнди были давние проблемы с прокрастинацией и депрессией, и теперь они опять дали о себе знать. Книги по самопомощи принесли ей некоторую пользу. Они подсказали, как быстро мобилизоваться, как добиваться поддержки, как принимать решения и мыслить позитивно. Но эти подходы не учитывали суть проблемы. У Сэнди есть часть, которая не хочет работать над видеопроектом. Это, по ее словам, «занятая часть» находит ей разные дела, чтобы уйти от видеопроекта, хотя он является высшим приоритетом для Сэнди. Занятая часть неосознаваема, но, тем не менее, достаточно сильна, чтобы помешать ей добиться успеха. На самом деле, занятая часть обладает такой силой как раз потому, что она не осознается человеком. И поскольку Сэнди не знает о ней, то и не может с ней взаимодействовать. К скрытой части нельзя обратиться напрямую, поэтому ее влияние значительно. Это напоминает человека, дурно говорящего о вас за спиной. Начинают ползти слухи, но у вас нет ни малейшего представления о том, откуда они берутся, поэтому вы не можете дать отпор тому, кто их распространяет. Если бы Сэнди начала традиционную терапию, то она, возможно, обнаружила бы занятую часть и попробовала бы ее изменить или победить. Сэнди, несомненно, считала бы ее своим врагом. Однако этот подход оказался бы не очень эффективным, поскольку подразумевает, что все реальные страхи и устремления этой части не принимаются во внимание. Сэнди могла бы пуститься в поиски причин возникновения занятой части в своем детстве, что обычно связано с аналитическим изучением своей биографии. Но настоящие изменения редко случаются в результате одного лишь инсайта. Если мы спросим занятую часть, почему она ведет себя именно так, мы увидим, что в прокрастинацию Сэнди вовлечены сразу несколько частей. В детстве Сэнди было несколько эпизодов, когда она проявляла себя заметным для окружающих образом, и ее высмеивали сверстники. Теперь всякий раз, когда она пытается осуществить то, что снова привлечет к ней внимание, включается, будто откликаясь из прошлого, и ее смущенный ребенок. Занятая часть вовсе не является врагом Сэнди. Она всего лишь пытается защитить смущенного ребенка, боясь, что если Сэнди возьмется за видеопроект, ее снова поднимут на смех. Здесь действует еще одна сила. Третья часть Сэнди заставляет ее тяжело трудиться и критикует, когда она этого не делает. Эта часть все время внушает. Работай и будь эффективной. Постоянная самокритика подтачивает Сэнди, а ее внутренний ребенок тем временем чувствует себя никчемным и нелюбимым. Тогда занятая часть начинает бунтовать против этой подавляющей критикующей части. Она не хочет, чтобы Сэнди так сурово осуждали и придумывает ей новые занятия. Но Сэнди не может радоваться им, поскольку ее подавляющая часть продолжает на заднем плане кричать на нее, наказывая за то, что она не работает над проектом. Это абсолютно противоположные части, и они находятся в серьезном конфликте друг с другом. Не имея пространства, где бы она могла понять, что с ней происходит, и двинуться дальше, Сэнди чувствует себя как корабль, уготивший в сильный шторм. Ей нужен способ, позволяющий объединить эти части в целое, чтобы она смогла поднять свою самооценку и заняться делом. Даже если бы все три части получилось выявить в психоанализе, то для каких-то изменений все равно будет необходимо устанавливать и развивать отношения с терапевтом, что может потребовать много денег и времени. Многие люди хотят почувствовать себя лучше, но не готовы ради этого провести 10 лет на кушетке «Психоаналитика». В этой книге я познакомлю вас с терапией внутренних семейных систем, ВСС, разработанной психологом Ричардом Шварцем. ВСС — это подход, помогающий вам найти свой центр, идентифицировать части, доставляющие неприятности, исцелить и объединить их. Терапия ВСС — это не только действенная форма психотерапии, это еще и способ самотерапии и консультирования по модели равный равному. Эта книга расскажет вам, как использовать ВСС для собственного исцеления. С помощью ВСС Сэнди научилась бы получать доступ к своему истинному «я», порту в бушующем море, месту силы и сострадания и источнику внутреннего исцеления. Все три части Сэнди получили бы связь с ее «я» и начали бы ей доверять. Следуя методике ВСС, она помогла бы им освободиться от страхов и негативных убеждений, раскрыв их природную силу. Они научились бы сотрудничать друг с другом и органично поддерживать течение ее жизни. Тогда Сэнди смогла бы увлеченно и беспрепятственно заняться своим видеопроектом. В отличие от многих форм психотерапии, терапия ВСС не патологизирует людей. Когда у нас возникают проблемы, ВСС не считает, что мы больны или обладаем каким-то недостатком. Она признает, что у нас есть внутренние ресурсы для того, чтобы справиться с трудностями, хотя многие из них могут быть недоступны из-за неосознанных реакций на прошлые события. Терапия ВСС рассчитана на самоуправление. Она дает вам силы взять на себя ответственность за свое собственное развитие, потому что ваше истинное «Я» — а не терапевт, является основным фактором исцеления и обретения целостности. Это делает ВСС естественной формой самотерапии. Метод ВСС относится к психике с уважением и принятием, и вы учитесь относиться к себе с состраданием и заботой. У него есть то, что можно назвать духовным видением, не потому что он опирается на какую-то определенную религию или духовную практику, А потому что он формирует такие духовные качества, как любовь, мудрость и чувство общности. Метод ВСС не сложен в использовании. Большинство людей легко и просто представляют свою психику как совокупность живых сум личностей, а это дает им удивительное понимание своей психологической динамики.